Важность естественных изменений. Диалектика предполагает, что действительность представляет собой процесс развития и изменения. Таким образом, введение в терапию искусственной стабильности и последовательности было бы не диалектично по сути. В отличие от многих других терапевтических подходов, ДПТ не препятствует нестабильности и изменениям в терапии и не требует сохранения стабильной терапевтической среды. Физическое окружение может время от времени меняться. Время психотерапевтических сеансов может меняться. Разные терапевты, работающие с определенным пациентом, могут говорить ему разные вещи. Изменению, развитию и непоследовательности, присущим любой среде, дается зеленый свет, позволяется естественное устройство мира. Ключевые слова здесь «позволяется» и «естественное». Позволять изменения совсем не то же самое, что вводить изменения ради изменений. Это было бы искусственным изменением. Естественные изменения – те, которые обусловлены существующими условиями, а не навязаны извне. Стабильность и последовательность более удобны для пациентов с ПРЛ, и многим пациентам изменения даются чрезвычайно тяжело. С этой точки зрения открытость изменениям в безопасных условиях может иметь терапевтический характер. Избегание изменения в контексте терапевтических отношений не оставляет пациенту возможности для комфорта при изменениях неопределенности, непредсказуемости и непоследовательности. Фактически, возможность научиться эффективному совладанию с изменением – это достоинство, в которое обращаются недостатки опыта непредсказуемости, который пациент переживает, порой сталкиваясь с непоследовательным поведением терапевта. Искусственная стабильность и предсказуемость в терапевтических отношениях также ограничивают возможность генерализации научения в терапевтическом контексте на более естественные отношения, которые часто характеризуются некоторой степенью неопределенности и непредсказуемости.